Издательский дом Союз и издательство покидышев и сыновья представляют Эрих Мария Ремарк Обратный путь. Роман. Часть первая. Глава первая Дорога уходит далеко вдаль. Селение, окутанное серым сумраком, Деревья шелестят, и листва падает на землю. По дороге бредут серые колонны в запачканных, выленивших мундирах. Под стальными касками небритые щекинистые лица, истощенные голодом и нуждою, и морщины, пролегшие на этих лицах, говорят о ужасе, доблести и смерти. И так же молча, как молча маршировали они по многим дорогам, сидели в товарных вагонах, Лежали в воронках и землянках идут они теперь по этой дороге домой на родину к миру. Идут без лишних слов. Пожилые бородатые люди и худощавые, не достигшие двадцати лет юноши, товарищи без каких-либо различий между собой. Рядом с ними их лейтенанты, почти подростки, сумевшие быть командирами, В ряде ночей и атак, и за ними полчища мертвых. Они идут вперед, шаг за шагом, они больные, сголодались, они идут без снаряжения, ряды их поредели, и у них глаза, которые все еще не могут постичь происходящего, выбравшиеся из ада, возвращаются назад к жизни». Мы идем медленно, потому что мы устали и с нами раненые. Поэтому наш отряд постепенно отстает. Дорога проходит по холмистой местности, и когда мы оказываемся на гребне какого-нибудь холма, мы можем видеть по одну сторону остатки наших отступающих войск, а по другую сторону – плотные бесконечные линии людей, следующих за нами. Это американцы. Словно воды большой реки, текут их колонны между рядами деревьев. Над колоннами беспокойно поблескивает оружие. А кругом безмолвные поля и купы деревьев, серьезно и безучастно нависающие осенними своими красками над надвигающимся потоком. Мы провели ночь в маленькой деревушке. На утро, когда мы хотели двинуться вперед, два лейтенанта стали жаловаться на боль. Максвейль достает свою сумку с перевязочным материалом и вынимает из нее термометр. Кортхаус тут же кладет его под мышку, но Людвиг Брайер, у которого, помимо ранения, понос, не решается последовать его примеру. Он полагает, что это бесполезно. И нам приходится уговаривать его». У обоих лихорадка, и Вейль меняет перевязку, как умеет. У него еще имеется при себе пара таблеток аспирина, и он дает их больным. Потом мы начинаем собираться в путь. Позади домов, в которых мы провели ночь, протекает ручей, обрамленный лугами. Вдаль него вьется узкая тропинка. Мы идем по ней. Колонна возглавляет Кассалэ. Там, где тропинка заворачивает на шоссе, он внезапно отпрыгивает назад. Внимание! В следующее мгновение мы берем ружье на изготовку и бросаемся в разные стороны. Коссоле залег в канаве, он готов открыть стрельбу. Юб и Троссане залегли за кустом бузины и выглядывают из-за него. Видли, Хамеер хватается за пояс, к которому подвешены ручные гранаты. Брайер и Кортхаус тоже готовы к бою. По проселочной дороге идут американцы. Они смеются и болтают. Это головной отряд, нагнавший нас. Один лишь Адольф Бедге сохранил спокойствие. Он делает несколько шагов вперед. Кассале снова встает. Мы тоже приходим в себя и смущенно поправляем наше снаряжение. Ведь вот уже несколько дней, как наступил мир. Увидев нас, американцы останавливаются. Разговор обрывается. Медленно приближаются они к нам. Мы отходим к вину, чтобы иметь прикрытие с тылу. И выжидаем. Раненых мы забираем в середину. После минутного молчания от отряда отделяется верзила-американец и приветствует нас. «Халло, камрад!» Бетге тоже протягивает ему руку. Комрад, Напряжение спадает. «Американцы приближаются к нам. В следующее мгновение они окружают нас. До сих пор нам приходилось их видеть на таком близком расстоянии только пленными или убитыми. Это незабываемое мгновение. Молча глядим мы на них. Они стоят перед нами полукругом, все крупные, сильные люди». по которым сразу видно, что у них всегда вдоволь было еды. Все они молоды. Среди них нет ни одного, кто был бы ровесником Адольфа Бетге или Фердинанда Коссоле, а ведь среди нас есть ряд людей постарше. И в то же время среди них нет ни одного, кто был бы так же молод, как Альберт Троске или Карл Брегер. А ведь это не самые молодые из нас». На американцах новые мундиры и шинели. Обувь их не пропускает воду и подобрана по размеру. У них хорошее оружие и нет недостатков в снаряжении. Все они свежи и не потрепаны. Рядом с этими людьми мы, кажемся, бандой разбойников. Наши мундиры выцвели и несут на себе следы всей грязи этих лет. Дождей, аргон, извести, шампани, болотистых топей Фландрии. Шинели наши изодраны, осколками шрапнели, Заштопаны грубыми стежками, Коробятся глины, а кое-где и кровью. Сапоги наши изношены, Оружие наше расхлябано, Боеприпасы на исходе. Мы все в равной мере грязны, В равной мере одичали, В равной мере устали. В нас больше не узнать прежних людей. Словно паровой молот прошлась по нам война. Брайер, Троске, Брегер и я — товарищи по гимназии и по семинарии, но мы уже давно не отличаемся от остальных. Мы принадлежим к их числу, и они к нам. У Людвига Брайера две нашивки, но подлинный наш руководитель — сапожник Адольф Бедье. Нас все теснее обступают солдаты, множество любопытных. Мы забились в угол вместе с нашими ранеными. Не потому, что нас обуял страх, а потому, что нам надлежит быть вместе. Американцы подталкивают друг друга локтями и указывают на наше старое изношенное обмундирование. Один из них предлагает Брайеру ломоть белого хлеба, но Брайер не берет его, хоть глаза у него блестят от голода. Неожиданно один из них... подавив возглас, указывает на перевязки наших раненых. Наши раненые перевязаны креповой бумагой, закрепленной нитками. Американцы смотрят на раненых и, отойдя в сторону, начинают шептаться. На их приветливых лицах выражение жалости, потому что они видят, что у нас больше нет даже бинтов. Тот, который первым окликнул нас, кладет Бетген на плечо руку. Немец, хороший солдат, — говорит он. Храбрые солдаты. Остальные усердно кивают головой. Мы не отвечаем, потому что не в состоянии говорить. За последние недели мы сильно ослабли. Мы все ожидали мира, и все же нам беспрестанно приходилось идти в бой и напрасно нести потери. Но мы не задавали вопросов. Мы выполняли то, что нам надлежало выполнять, как выполняли все это время. И к концу в нашей роте из двухсот человек осталось в живых только тридцать два. И мы думали и чувствовали лишь одно, что мы правильно поступали, выполняя то, что нам надлежало выполнять. Но теперь, под этими сострадательными взглядами американцев, Мы поняли, как бесполезно было все это. При виде их бесчисленных, хорошо вооруженных колонн мы поняли, против какого, не оставлявшего никакой надежды превосходства в силах и технике, нам пришлось воевать. Мы кусаем себе губы и, глядя друг на друга, видим истерзанную кучку людей, остаток отчаянной храбрости и безнадежности. Мы отощали, больны, жалки, мы все несем на себе следы пережитого, никто из нас не уцелел. Но именно потому, что мы сознаем, сколь тщетно все это было, все наше мужество и все наши смерти, в нас пробуждается последняя печальная гордость, и если бы мы еще могли плакать, то мы бы заплакали». Бетгетт водит плечо и освобождается от руки американца. Косцелеу уставился вдаль. Людвиг Брайер выпрямляется. Мы крепче хватаемся за наши ружья. Мы расправляем наши кости. В глазах появляется твердость. Мы больше не опускаем их к земле. Мы снова смотрим на окружающую нас местность, из которой мы идем, и снова нас пронизывает огнем. Все, что мы проделали... все что мы выстрадали и все что осталось позади нас мы не знаем что с нами но если бы до нас донеслись резкие слова команды они вырвали бы нас из нашего состояния и вне зависимости от нашей воли мы ринулись бы вперед начали бы дико исступленно не сознавая ничего и не отдавая себе ни в чем отчета сражаться несмотря на все Мы снова готовы сражаться. К нам протискивается дюжий сержант с разгоряченным лицом. Он обрушивается на Коссоле, стоявшего ближе всего к нему, целым потоком немецких слов. Фердинанд вздрагивает, этого он не ждал. «Ведь этот говорит, как мы», — удивленно обращается он к Бедге. «Что ты на это скажешь?» Сержант говорит «лучше и свободнее Коссоле. Он рассказывает нам, что до войны он жил в Дрездене и имел там много друзей. — В Дрездене? — переспрашивает все более удивленный Коссоле. Я тоже там был два года тому назад. Сержант улыбается, словно он услышал что-то приятное, и он называет улицу, на которой он жил. — Да это же недалеко от меня! — взволнованно поясняет Фердинанд. — Удивительно, что мы не встретились. «Может быть, вы знаете вдову Поль, что на углу яганн «Такая толстая брюнетка, моя хозяйка!» Сержант не знает вдовы Поль, но зато он знает щитовода Зандера, которого никак не может припомнить Кассале. Но оба припоминают Эльбу и замок, и поэтому радостно глядят друг на друга. Фердинанд хлопает сержанта по плечу. «Вот так-так!» Разговаривает по-немецки, как взрослый и жил в Дрездене. Человечи чего ради, собственно говоря, мы воевали?» Сержант хохочет и тоже не знает этого. Вынув пачку сигарет, он протягивает их к кассале. поспешно хватается за сигаретки, потому что за хорошую сигарету каждый из нас охотно отдал бы частицу своей души. Ведь наши сигареты из сена и листьев бука, и это еще не худший сорт. Валентин Лагер утверждает, что прочие сорта изготовляются из морской травы и высушенного конского навоза. А ведь Валентин кое-что смыслит в табаке. Мы выкурили на своем веку целые леса и груды тюфяков. тюфиков. с наслаждением дымит. Мы жадно вдыхаем аромат табака. Лагерь бледнеет, его ноздри раздуваются. «Дай-ка мне разок затянуться!» — молит он Фердинанда. Но прежде чем он успевает взять у Кассоля сигарету, один из американцев протягивает ему пачку вергинского табаку. Валентин недоверчиво глядит на него, затем берет пачку и нюхает табак. Лицо его проясняется. Нерешительно возвращает он американцу табак. Но американец не принимает его и настойчиво указывает на кокарду на бескозырке, выглядывающую из вещевого мешка лагера. Валентин не понимает его. «Он хочет обменять табак на кокарду», — поясняет сержант, побывавший в Дрездене. «Это лагеру совсем непонятно. Обменять этот чудесный табак...» «На жестяную кокарду? Парень должен быть под хмельком. Валентин не отдаст пачки табаку, даже если бы его тут же на месте произвели бы в офицеры или лейтенанты. Он отдает американцу всю бескозырку целиком и спешит дрожащими руками набить первую трубку». «Теперь мы поняли, что происходит. Начался обмен». Сразу видно, что американцы недавно на войне. Они еще продолжают собирать воспоминания, нашивки, кокарды, ордена, пуговицы. А мы спешим запастись мылом, сигаретами, шоколадом и консервами. Везет даже нашим раненым. Один из американцев, у которого рот полон золота, так что оскал его блестит, как начищенная медь, не прочь получить окровавленную перевязку. чтобы иметь возможность дома доказать, что немцы действительно перевязывали раны бумагой. Он предлагает в обмен чудесный кекс и первосортные сигареты. Американец с довольным видом тщательно прячет в бумажник обрывки, пропитанной кровью бумаги. Особенно бережно обращается он с обрывком, полученным у Людвига Брайера, ведь на нем кровь лейтенанта. И Людвигу приходится карандашом, обозначить на обрывке свое имя, местонахождение и воинскую часть, чтобы каждый в Америке мог тут же увидеть, что все это без обмана. Кекс для Брайера, страдающего поносам, просто спасение. Тьяден тут же тщетно пытается всучить американцу свои обмотки, выдав их за подарок Гинденбурга, но обмотки имеют слишком дрянной вид, и Тьядену никто не верит. Самый лучшие дельце удается провернуть Артуру Леденхозе. Он притаскивает коробку с железными крестами, которую ему удалось найти в какой-то покинутой канцелярии. Какой-то щуплый, как и Артур, американец, и с таким же лимонно-желтым, как у Артура, лицом выражает желание приобрести сразу всю коробку. Но Леденхозе лишь удостаивает его долгим взглядом своих прищуренных глаз. Американец столь же неподвижно и внешне простодушно выдерживает этот взгляд. Неожиданно над войной и смертью возникает нечто, устоявшее против всего – деловой инстинкт. Противник Лендерхоза вскоре начинает понимать, что ему не удастся добиться своего, Артура не проведешь. Ему гораздо выгоднее торговать в розницу. и он распродает свои кресты, пока не иссякает вся коробка. Вокруг Леддерхоза постепенно собирается груда вещей, в том числе даже масло, яйца, белье и деньги, так что к концу обмена он превращается в целую колониальную лавку на кривых колесом ногах. Мы выступаем в дорогу. Американцы провожают нас возгласами и кивками. Особенно неутомим сержант из Дрездена. Касселе тоже растроган, насколько это возможно для старого солдата. Он ворчит себе под нос несколько прощальных слов и машет рукой, но его привет все еще больше смахивает на угрозу. Потом он обращается к Бедге и высказывает свое мнение. — Довольно разумные ребята, а? — Адольф кивает головой. И мы снова молча двигаемся в путь. В деревнях местные жители провожают нас взглядами. В окне придорожной сторожки виднеются цветы. Женщина с полной грудью кормит младенца на ней синие платье. Нас провожает лай собак. На дороге мы видим, как петух наскакивает на курицу. Мы продолжаем задумчиво курить. Людвиг Брайер поедает свой кекс. Он не в состоянии переварить наш хлеб. В нашем хлебе слишком много всякой дряни, а его желудок ослабел после всяких снадобий. И все же Вейль заставил его принять какое-то подобие гипсового теста с тем, чтобы оно сцементировало его кишечник. Поэтому нам приходится ежеминутно останавливаться и отправляться с ним за кусты. Людвиг стонет от боли. Его все еще продолжает слабить кровью. Идем, идем, идем. Ряд полевых госпиталей. Ряд продовольственных складов. Большой парк, в нем платаны. Под деревьями носилки и раненые. С деревьев осыпаются листва и покрывает раненых золотом и пурпуром. Лазарет для переживших газовую атаку. Тяжело раненые. которых нельзя перевозить, синие, восковые, зеленые лица, мертвые глаза, лица, разъеденные кислотами, стонущие, блюющие, умирающие. Все хотят уйти отсюда подальше, страшаться попасть в плен. Словно не все равно, где умирать. Мы пытаемся утешить их и говорим им о том, что у американцев их ожидает лучший уход, но они не слушают нас. Они непрестанно окликают нас, просят, чтобы мы взяли их с собой. Некоторые из них, те, которые еще в состоянии двигаться, пытаются присоединиться к нам и ковыляют за нами. Они не верят в то, что их всех удастся увести отсюда, прежде чем подойдут американцы. С одним из них случается сильное кровотечение, и через несколько минут он уже мертв. Их вопли ужасны. Их бледные лица кажутся здесь под открытым небом такими неправдоподобными, неестественными. Но хуже всего с бородами. Они не бриты, и всклокоченная темная жесткая растительность покрывает их исхудалые щеки и шею. И чем слабее эти люди, тем сильнее эта поросль. Некоторые тяжело раненые вытягивают свои тонкие серые руки, словно дети. «Возьмите меня с собою, товарищи!» — молят они. «Возьмите же меня с собою!» В их глубоких глазных впадинах уже гнездятся темные тени, сквозь которые, словно утопая, светятся зрачки. Некоторые из раненых молчат. Они провожают нас лишь взглядом, насколько его хватает. Один из них повернулся. Он лежит на животе и стиснул голову руками. Быть может, он не хочет нас видеть, а быть может, он всего лишь ранен взад и вынужден так лежать. Постепенно возгласы раненых затихают, медленно проплывают мимо нас дороги. Мы тяжело нагружены всяким добром, нельзя же возвратиться домой с пустыми руками. Над нами нависают облака. После обеда солнечные лучи пробивают их. и растерявшие почти всю листву березы отражаются в дождевых придорожных лужах. Легкий синий туман повисает на сучьях. Я иду по дороге, сранцем на спине, опустив голову, и вижу на краю дороги в ясных лужицах отражение светлых шелковистых берез. Их отражение в этом случайном зеркале еще лучше, чем в действительности. Я вижу в лужицах у самых ног осколки неба, деревья, ясную глубину неба, и внезапно чувствую волнение. Впервые после долгого времени я снова чувствую, что нечто может быть прекрасным и чистым. Что вот эта простая картина передо мною действительно хороша и чиста, и я чувствую, как что-то высоко взмывает в моем сердце. Все остальное уходит вниз, и я чувствую впервые мир. Я чувствую это. Мир. Я вижу его. Мир. Гнет, тяготевший доселе, спадает. Взметнулось нечто новое, доселе неизвестное. Чайка, белая чайка мира, дрожащий горизонт. Трепетные ожидания, первый взгляд, чаяние, надежда, растущий, близящийся мир. Я пугаюсь и оглядываюсь вокруг себя. Там на носилках лежат мои товарищи. Они продолжают взывать к нам. Мир! И все же они должны умереть. Но я дрожу от радости и не стыжусь этого. Как странно все это. Быть может, потому и мыслям и войны, что никогда никто не в состоянии полностью почувствовать все страдание другого.